Глава восьмая. Антон слушал бесхребетного, прикрыв глаза. Рассказ, надо сказать, не впечатлял. Рядовая история, если судить по опыту прошлых лет. Крепкая крестьянская семья, большое хозяйство, земля, сколько могли осилить. Помогали соседям, принимали помощь сами, жили с ними в согласии, как испокон веков принято. Старший брат успел повоевать в Гражданскую под началом самого Буденного, а отец с дедом в отряде самообороны как советская власть укрепилась, стали жить до да добра наживать. Богатство не нажили, но и не бедствовали. На работы никого не нанимали, все своим трудом. С позаранку и до темна. А как иначе управиться с большим хозяйством? В неурожайные годы помогла мудрость деда. По только ему известным приметам, дед Панкрат советовал сажать рожь вместо пшеницы, да репу с картофелем. И соседей этим привечал. Кто послушал, кто нет. Но по осени становилось ясно, что дед был прав. Рожь, в отличие от пшеницы, давала добрый урожай, а последняя поднялась да сгнила на корню. Грянули голодные года. Вот тут и начались трудности и беды у большой семьи Бескребетных. — Это в каком случилось году? — спросил Антон. — В тридцатом, — ответил Бескребетный. Тогда в и веси зачистили караваны протразверсток, изымая излишки урожая в пользу голодающих районов. На большом сходе колхозников и единоличников большинством голосов решили выделить часть урожая. Но когда прибыла комиссия из района, то они стали забирать практически все. Особенно старался некий проплешка. Сволочь и мразь изрядная. В двадцатом приписать нам кулачество у него не вышло. Помогло заступничество брата и общее собрание. Так он, гад злопамятный, в этот раз своего добился. Нагнал активистов, связал всех, даже меня с младшей сестрой. Долго допрашивал, потом вывез всю семью в степь за три версты и одежду отобрал. Чтоб не замерзнуть, пришлось до хутора по снегу бежать. А как добрались, в хату не пустил. А вдоль стенки нас приставил, напротив выстроил своих активистов, зачитал, будто бы приговор, и активисты залбдали, Поверх голов, сволочи такие. Тут дед и отец сломались, отдали все, что было. Подчистую. «Значит, были излишки-то?» «Не излишки». Они забрали все, до зернышка. А нам осталось только с голодухи сдохнуть. — Как так? — удивился Антон. — А вот так, товарищ батальонный комиссар. Горько усмехнулся бесхребетный. Главное, план выполнили. А на людей проплешка и его активистам плевать. Мало того, через день из райотдела ЧК приехали и всех нас забрали. Впаяли на суде 59-ю и 73-ю статью и отправили за Урал. Легко отделались, — подумала Иванцову, И сразу от этой мысли сделалось стыдно. Если боец не наговаривает, то этот проплешка истинный враг и вредитель. Я думал, что издевался проплешка только из-за ненависти к нам, продолжал боец. Но потом узнал, как он изгалялся над другими колхозниками и единоличниками, чтобы выполнить план по сбору хлеба. Чего только не творил с активистами своими. Разденут мужика или бабу насильно до исподнего, да басыми в амбар запрут или сарай, а на дворе январь. Пока они признаются, где хлеб спрятали, не выпускают. Или ноги и подолый юбок керосином обольют, зажгут, потушат, а потом спрашивают. Говори, где хлеб спрятали, не то подожгу. Или под угрозой насилия колхозницы заставляли отдавать зерно. А то дадут наган с приказом. Стреляйся сам, иначе расстреляю. Бедолага курок спустит, не зная, что наган разряженный. И когда боек щелкнет, чаще в обморок падал. В соседнем колхозе один из активистов шашкой плошмяк колотил и доколотился. Зарубил мужика. И что, никто не жаловался? А кому, если Проплешка, лучший друг предысполкома и начальника местного чека. Сами-то они все отрицали. А нам кто поверит? Да, протянул Антон, не зная, что сказать. А дальше что было? Дальше нас ждал Тагил, продолжил рассказ бесхребетный. Ехали в простом товарном вагоне. Конец марта. Холодно, голодно. Младшая сестренка захворала сильно. Следом отец с мамой. Маршрутка-то вынесла, смогла не недукосилить. Вот мать с отцом не смогли. Померли. Похоронили на полустанке. Эшелон в тот день долго стоял. Много народу померло. Не одни похороны были. Как тела в могилу опустили, дед не выдержал, разрыдался. А на следующий день просыпаемся, а он мертв. Сердце у деда не выдержало. Тагили чекисты шалон встретили. Всех прочих, кого куда отправили. А с нами что делать не знают. Старший их, дай бог хорошему человеку здоровья, Горянников, нас пока к себе отправил. А сам дело читать. Потом со мной до да сестрой побеседовал, а затем говорит. Не знаю, что с вами делать. Предложил обоим в артель устроиться, что охотой промышляет. Зарабатывают на сдаче мяса и шкур хорошо. Поэтому голодать не придется. И тунеядство не припишешь. Что делать? Согласился, конечно. Хоть мне и было тогда пятнадцать, а Маше двенадцать. В артели я всему и научился. Стрелять и по тайге ходить. Все хитрости выживания узнал. Работал хорошо, мясо и пушнину сдавал. Не ленился. Машка выделкой шкур занималась. Жили в общаге. Хоть и простенько, но нам было достаточно. Как-то часть мяса в колонию отвезли. Пока его на кухне принимали, я неожиданно проплешку увидел. Среди зеков. Я просто остолбенел, стоял и смотрел на него, а он меня увидел и прятаться. В себя прихожу и бегом к Горяникову узнать про сволочь эту. Оказалось, тот получил целый букет статей, начиная с 59-й по 120-ю, и это не считая статей уголовных. — Каких уголовных? — встрепенулся Иванцов. — А там статей еще больше, — ощерился бесскребетный, Начиная со 136-й, почти через одну, вплоть до 161-й. Как эту падаль только они расстреляли? Видать, были какие-то заслуги? Или походатайствовал кто? А Горяников? А что Горяников? Усмехнулся боец. Ничего, Горяников. Посоветовал не надеяться на пересмотр дела родителей. Ничего хорошего не выйдет. Да и я сам понял, смысла нет. Сволочь это свое получило, а отца, мать и деда уже не вернуть. И возвращаться тоже не стали. Куда? Подумали мы с сестрой, подумали... Да решили остаться. — Что с вами, товарищ батальонный комиссар? — Болит, — поморщился Антон. И голова кругом. Бескребетный снял еще ивовой коры и, начистив ложку глубинных волокон, протянул Иванцову. — Проглотите. Жаль, воду отдал. Запить нечем. Морщась от горечи, Антон проглотил кашицу, особо не надеясь на облегчение. Он понимал, состояние ухудшается, и все хитрости бесполезны, имеют помощи. Иванцов прикрыл глаза. «Рассказывай дальше, Иван Михайлович», — сказал он. «И не беспокойся обо мне. Расскажи, как в армию попал». Призвался, как все. Мое умение ходить по лесу заметили и направили служить в разведку. Повоевал на Финской, войну закончил сержантом. А разжаловали недавно. В апреле 41-го. Наш политрук постарался. Мол, сын кулака не может в разведке служить, неблагонадежен. Командиры были против. Но политотделно настоял. нашли к чему придраться, даже обстоятельства дела не изучили. Прав был горянников, прав, разжаловались переводом из разведки. А тут и война началась. Верить или не верить рассказу бойца, о чем умолчал бесхребетный. Если причина перевода ясна как Божий день, то за что именно разжаловали бойца? Скорее всего, подцапался с политруком, причем с рукоприкладством. С этим ясно. Многое из рассказанного случалось повсеместно. И еще недавно Иванцов считал, что все было правильно. С врагами и вредителями так и надо поступать. Но случались перегибы. Например, в с главным инженером завода, где работал Иванцов до перевода в армию, похожий на то, что Бесхребетный рассказал про проплешка. В начале Стахановского движения все старались отличиться. Не минуло сие поветрие их завода. Порторг, мало знакомый с возможностями предприятия, выступил с инициативой взять повышенные обязательства, дать 200% нормы. О чем и объявил на общем собрании. Инициативу, естественно, поддержали. Всем хотелось быть как Стаханов и работать по-стахановски. Вот инженер Овсов был категорически против резкого увеличения производительности труда. Он утверждал, нельзя так резко повышать нагрузку на рабочих. В первое время это даст результат. И какое-то время завод будет давать 200% нормы. Но потом начнет гнать брак. И не из-за разгильдяйства, и не из-вредительства, а из-за банальной усталости рабочих. Нельзя сразу повышать норму. Можно повысить постепенно на 20 или 40%, потом еще, если хорошо просчитать техпроцесс. А повысив сразу на 200, долгосрочно обязательства не выполнишь. Это в конце приведет только к вредительству. Такая точка зрения не устраивала порторга завода Гришина. Он обвинил инженера в пораженческих взглядах противоположных линии Стахановского движения, партии Ленина-Сталина и во вредительстве. Ссору меж инженером и порторгам удалось погасить, хотя Овсов в споре был спокоен в отличие от Гришина. Вопрос поставили на голосование и большинством голосов при пяти воздержавшихся приняли дать норму в 200%. Против голосовал только один инженер Овсов. А через три дня стало известно, что Овсов арестован. Новость наделала много шума. «Мнения о причинах ареста разделились. Но все сходились в одном. Раз арестовали, то есть за что. И Иванцов так считал. А сейчас, вспоминая тот случай, Антон отметил, как злорадствовал Гришин. Он тогда развел бурную деятельность. Выступил с обличительной речью о вредительской деятельности бывшего инженера Овсова, Поставил вопрос об исключении его из партии, что единогласно поддержали все. Он много успел внести предложение по работе завода». Некоторые вопросы были откровенной галиматьей, но никто перечить не стал. А через неделю произошло невероятное. На завод неожиданно вернулся овцов. А Гришина вызвали в городской отдел НКВД. Потом сообщили. Гришина осудили по 58 и 95 статьям. Общее собрание постановило восстановить овцова в партии и принять обязательства повысить норму на 80%. Воспоминания о заводе согрели душу. Как же было хорошо выйти вечером с проходной, поужинать в заводской столовой, а потом не спеша прогуляться. Обычно путь проходил вдоль заводской ограды, потом по тропинке через скверик к старому пруду. На берегу стояли лавочки в тени литвистых вязов. Вода у берегов подернута ряской, в центре обычно кувыркалась стая уток, гомоном встречая отдыхающих. Хлебная горбушка, специально оставленная на этот случай, по маленьким крошкам летела в воду. Как же приятно было наблюдать утиную возню в стремлении первым успеть ухватить угощение. И нежно обнимающие руки супруги. Леночка, любимая. Хороший сон. Прекрасный сон. Нет никакой войны. Нет глухого леса. Нет напряженности и усталости. Нет тяжелого ранения. Тело легкое и сильное. Обнять и крепко прижать любимую к себе. Я боюсь за тебя, Тоша шепчет она. На ее лице тревога, крупные слезы выкатываются из уголков голубых глаз и стекают вниз. Мне сны плохие снятся. «Не бойся, прекрасно», улыбаясь, отвечает Антон. «Со мной будет все хорошо, не верь с нам». И платком нежно подхватывает выкатившуюся слезу. «Товарищ батальонный комиссар, нам пора». На берегу стоит машина, и выглядывающий из кабины водитель смотрит ожидающий. «Не уходи». Молит Лена, прижимаясь сильнее. «Не уходи, прошу!» «Надо, прекрасно, надо!» Крепко прижав супругу к себе, он ее поцеловал. Затем, с трудом разомкнув объятия, Антон идет к машине. Садясь, оборачивается, вздрагивает. Лена стоит, прижимая к себе плачущего сына. Она в черном платке, из-под него видны посидевшие пряди. На постаревшем лице скорбь и горе. Антон рванулся к супруге, но машина быстро уносит его к городу. И иванцов не сразу понимает что с машиной что-то не так это не кабина эмки выделенная ему для того чтобы довести до аэродрома это другая машина невероятная и странная панель со светящимися огнями и стрелками а мимо пролетают и яркие витрины магазинов мелькают вывески и разноцветные огни и множество невероятных и незнакомых машин вокруг светятся красными и желтыми огнями несутся рядом впереди и сзади летят навстречу это не сон это уже бред «Это не бред», — слышит Иванцов. «Это будущее». Антон с удивлением смотрит на водителя. Он мог поклясться, этого парня никогда не видел, но лицо кажется знакомым и откуда-то знает его имя — Сергей. Он плавно крутит руль, больше похожий на маленький штурвал. Машина разгоняется. Слышится звук мощного мотора, в который вплетается музыка, казалось, звучащая отовсюду, и слова песни, задевающие за живое. От героев былых времен не осталось порой имен. Слова правильные, грозные, они пронзают насквозь, продирая морозом по спине. Голос, интонация, все говорит о том, что песню писали пережившие страшную войну. И мальчишкам нельзя не солгать, не обмануть, не с пути свернуть. Сильная песня, а это значит... Антон смотрит на Сергея. Сейчас ты все увидишь и поймешь. Парень не говорит, его слова сами возникают в голове. Машина с широкого проспекта сворачивает на площадь и останавливается среди таких же машин. Ночь вдруг меняется на солнечный день, и Антон видит широкую аллею с фонтанами, а в конце — монументальное сооружение со стелой. «Это поклонная гора», — говорит Сергей. «Пойдем». Они идут по аллее, а вокруг — люди, с флагами и бантами из черно-оранжевых полос на груди. Многие флаги странные, но и ленты. «Это символ воинской славы» поясняет парень, заметив внимательный взгляд Иванникова. Антон оглядывается, видит пожилого человека и как на стену налетает. Старик держит в руках гвоздики, здоровается, принимает поздравления, сам поздравляет. На его пиджаке медали и ордена. Иванцов никогда не видел столько наград. Он уважительно смотрит на старика, а глаза так и косятся на ордена. Большинство наград незнакомы. Например, самый первый ряд начинается с незнакомой медали, или скорее ордена в виде звезды со Спасской башней и надписью «Слава» в центре, которая висит на колодке с георгиевской лентой. И острый взгляд выхватывает еще одну. «За взятие Берлина», — читает он на Аверсе. «Есть за взятие Будапешта, Вены, Кёнигсберга», — слышит он голос Сергея. «Но это самая памятная медаль. Пойдем». Они идут к вечному огню. Вокруг цветы, венки с лентами. И все вопросы отпадают. Трехцветные флаги и двуглавый орел на них. Все это становится лишним, неважным. Потому что на ленте венка Антон читает. С Днем Победы, 9 мая. Я помню, 1941 и 1945. Я горжусь. Хочется заплакать. Но как? Тело как не свое. Вдруг он узнает такие подробности, что мы победили, говорит Иванцов, справившись с волнением. И цена нашей победы велика. Почти три десятка миллионов человек. Сколько же людей погибло? Хороших парней и девчат. Они могли быть, как ты или твои друзья. Стать учеными, врачами, учителями, строителями. Что-то придумать, изобрести, усовершенствовать. Выйти в космос, к звездам лететь. Он смотрит на пламя, рвущееся из центра звезды. Огонь, это правильно, это верно. Символ чистоты и горящего сердца. Символ памяти. И Антон вспоминает слова из песни. «Вечный огонь, нам завещанный одним, мы в груди храним». «Что можно сделать?» После минутного молчания спросил Антон. «Как мне поступить?» «Мой дед всегда говорил. По совести», — говорит парень. «По своей совести». «Он воевал?» «Нет, деду в сорок пятом только семнадцать исполнилось. Мой прадед погиб на войне. Пропал без вести». «Делай, что должен, и будь, что будет?» Сергей не отвечает. Его образ размывается, мемориал сменяется на лесной пейзаж, а вместо парня над ним нависает немецкий солдат. И он что-то требует. Встать и сдаться? Где наган? Рука чуть сдвинулась, но больше ничего сделать не вышло. Пришла боль. На миг взор затуманился, но когда полегчало, немец не исчез. Внезапно Антон понял, это уже не сон и не бред. Нависший над ним враг реален. И он не один. Вокруг расположились другие солдаты. Они держали на прицеле всех бойцов, уже разоруженных, без ремней, стоящих у грюмов париметров. «Ауфштекст!» «Встать требует». Немецкий Антон знал неплохо. В школе по языку стояла пятерка. Попытка приподняться оказалась неудачной. Боль из раны прострелила все тело и лишила сил. Ствол карабина направился точно в грудь. На лице солдата была написана готовность пристрелить раненого русского, чтобы снять все проблемы. «Я помогу». Карабин дернулся в сторону говорившего, но немец понял и поощрил движением ствола. Иванцова подхватили под здоровую руку и помогли подняться. Антон вдруг увидел, что у него тоже отсутствует фуражка, портупея и командирский планшет. Удивленно осматриваясь, он еще обнаружил, что с рукавов волшебным образом исчезли все нашивки. Причем места их были замазаны грязью. Он провел рукой по вороту, знаки на петлицах тоже отсутствовали. Теперь он от других бойцов не отличался. «Штейн!» — громко скомандовал немец. «Хэндехох!» Антон поднял руки, и один из солдат принялся его обхлопывать, явно ища спрятанное оружие. Он проверил и карманы, но они тоже оказались пусты. Куда исчезла командирская книжка и портбилет? Кто срезал нашивки и убрал с петлиц знаки? Куда делась планшетка с портупеей? Иванцов посмотрел на пану стоящих бойцов, глянул на Бесхребетного, поддерживающего его. Ответ был очевиден. Только Бесхребетный был рядом с ним, и только он мог убрать с формы все знаки принадлежности к командиру. Но есть и другие важные вопросы. Откуда появились немцы? Как они могли так тихо подойти к выставленному охранению, причем с разных сторон? Почему никто из бойцов не заметил врага? Почему не смогли предупредить остальных? Это предательство. И в подозрении опять только один, Бесхребетный. Стало до того досадно, что боль и головокружение отступило, а в голове прояснилось. И появилась другая мысль. Если бесхребетный предатель, то зачем скрыл, что Иванцов командир? Для прояснения недостаточно фактов, и Антон решил подождать. Тем временем немцы образовали что-то вроде конвоя, и один из них со знаками фельдфебеля скомандовал. «Верферст!» Бойцы понура двинулись. Впереди из чаще появился мужичок, нагруженный винтовками, портупеями и вичмешками. Немцы явно не хотели оставлять трофеи в лесу и использовали местного. Вслед мужичку шел солдат, явно не доверяя носильщику. А местный-то непростой. На правом рукаве Иванцов заметил белую повязку. В голове всплыло «Полицаи! Добровольные помощники! Предатели!». Выругавшись про себя, Антон сосредоточился на том, чтобы не упасть ненароком, несмотря на поддержку бойца. Тропа, даже не тропа, а просто путь, проходила через заросший под леском сосновый бор. Пустые орешника сменились ивником и потянула прохладой. Где-то рядом послышалось журчание воды. Родник. Антон невольно сглотнул. И не только он. Через какое-то время Иванцов обнаружил, что они двигаются по тропе, явно натоптанной жителями от родника. Тропинка вывела на грунтовку, а вдалеке стали заметны дома. «Это не хутор, это деревня» домов было много на первый взгляд около двух десятков возможно больше у околицы стоял бронетранспортер а рядом часовой внимательно смотревший на приближающуюся процессию он что то сказал и на бронетранспортере появился солдат он довернул ствол пулемета и направил на колонну лас вели зизинт мэр геферлищ крикнул фельдфебель. сс нах гаутман цущикин закмир Хабен хабенгефюрт Примечание. «Оставь Вилли, они уже не опасны. Лучше пошли кого-нибудь до Гауптмана. Скажи, остальных русских привели». Антон прекрасно понял немца и насторожился. «Это значит, посланные на разведку бойцы тоже в плену. Как их угораздило?» «Стало еще досадней. Это он виноват. Плохо инструктировал. Плохо выбрал добровольцев, умеющих вести разведку. Надо было подготовленного посылать. Но имелся только один, и он доверия как раз не имеет». «Антреттен!» — скомандовал Фельдфебель и махнул рукой, из чего пленные поняли, что надо построиться. Немец прошелся вдоль строя, пристально вглядываясь в лица, будто только что увидел. Вернулся в центр. «Комиссары, Юденшрит Нахворн!» — скомандовал он. «Ферштейнзи!» — примечание. «Комиссары, евреи, шаг вперед, понимаете?» Никто не двинулся. Бойцы угрюмо молчали, смотря перед собой. Лишь один Антон смотрел на врага, но выходить он не собирался. И виду не подал, что он прекрасно понимает. «Грязные свиньи!» — выругался немец и повернулся к солдатам. «Они человеческого языка не понимают». «Конечно, не понимают, Карл!» — ответили, смеясь солдаты. «Они же свиньи!» «На свинячьем их спроси!» И все вокруг захрюкали. В этот момент появился офицер. И Фельдфебель оборвал поросячий концерт и направился к нему. Вытянулся, собираясь доложить. Но капитан отмахнулся, сразу направляясь к строю. Тоже прошелся, осматривая пленных. Посмотрел на сваленные недалеко трофеи. Затем обратился к шелькебелю Это все? — Да, Гергаупман, Все. Что с ними будем делать? Вдруг среди них имеются евреи и комиссары? Расстреляем, чтобы не возиться? — Не будем заниматься не своим делом, Карл, — поморщился Гауптман. — Отправь посыльного в штаб. Пусть обершарфюрера Клауса известит. — Это его работа. А пока запри их туда же, где остальные, и пост организуй. — Яволь! — вытянулся Фердфебель и, повернувшись, скомандовал, махнув рукой вдоль улицы. — Форверст! Пленные повернулись и побрели в указанном направлении. Дома в деревне располагались вдоль дороги и были однотипными, бревенчатыми пятистенками. Различались высотой и формой крыши. Преобладали двускатные, но имелись и шатровые. Шатровыми крышами дома выглядели богаче, с резными ставнями, балясинами на крашенных крыльцах. Деревня явно была зажиточной. У каждого дома имелся обширный двор с сараями и скотниками, свой участок огорода, расходящийся в обе стороны от домов. А по правую сторону, в низине, виднелась часть какого-то водоема, скорее всего, запруды. Имелся и колодец, находящийся в центре деревни рядом с дорогой. Внезапно раздался птичий гвалт, сопровождающийся причитаниями и руганью. Из распахнутой калитки степенно вышел солдат. В одной руке обилась курица, в другой руке на лямке висела каска, внутри которой лежали сложенные горкой яйца. Следом появился еще один немец. Он тоже держал курицу, но при этом отталкивал полненькую женщину, очевидно, хозяйку, которая, перемешивая причитания с руганью, пыталась вернуть своих птиц немец сильно толкнул хозяйку та упала и заплакала солдаты засмеялись что то говоря хозяйки потом сноровисто свернув головы курицам бросили тушки на землю взяли по яйцу и сказки отбили сверху скорлупу и жмурясь от удовольствия выпили содержимое после чего стали с интересом смотреть на приближающуюся колонну пленных пленные же невольно сглотнули вообще по всей деревне разносились дурманящие запахи готовящейся еды особенно жареного мяса. Немцы вовсю хозяйничали, и их было много. Пехотный батальон, не меньше. Из распахнутых настеж окон слышалась немецкая речь. Очевидно, хозяев насильно выселили в сараи, и те захватчикам лишний раз показываться боялись. А солдаты прямо в садах и огородах развели костры, на которых готовили добытые у хозяев продукты. На глаза попался даже поросенок, зажариваемый целиком. Эти запахи сводили пленных с ума и отзывались бурчанием в пустых желудках. Глаза буквально прилипали к увиденной снеге. Но, натыкаясь на взгляды немецких солдат, бойцы опускали головы, ненадолго, до следующего костра или полянки с обедающими солдатами. Колодец тоже привлек внимание. Жажда терзала не меньше, чем голод. Но конвоирующие немцы окрикнули повернувших к колодцу пленных и направили дальше. Пить хотелось зверски. Хоть глоток воды, хоть один. Иванцова мутила от боли и жажды. Он смотрел по сторонам, и в голове крутились одни и те же вопросы. Но ответов пока не находилось. «Как же все так произошло?» Спрашивать у бесхребетного он не стал. Впереди брел Самаркин. «Самаркин?» — тихо позвал Антон. «Егор?» — тот обернулся. «Что-то ва...» «Тссс!» шикнул бесхребетный. Боец все понял, но ответил откровенно враждебным взглядом. «Как вас смогли тихо взять?» — тихо спросил Антон. «А вот так». «Никого!» — и вдруг мы на прицеле. «Швайген!» — выкрикнул конвоирующий немец. «Форвардсгейн!» Из одной из калиток вышел высокий мужик в пиджаке. На рукаве белела повязка. И еще один полицей. Тот, что присутствовал при обыске в лесу, плелся, нагруженный трофеями, позади. Полицей сходу поклонился фельдфибелю и сбивчиво залепетал. «Здравствуйте, господин офицер! Помощь не требуется?» Фельдфебель был на голову меньше мужика, но посмотрел так, что тот стушевался и поник. «Век, дрегис, швайн», — сказал немец. «Хальт, кам, мид». И для понимания добавил жестом. «Да-да, господин офицер», — залебезил полицей, мелко кланяясь. Присмыкающийся вид полицая был противен, и Антон невольно сплюнул. Рану тут же дернуло, и боль вспыхнула вновь. Сознание поплыло, но удалось удержаться на ногах, тем более, что боец почувствовал состояние Иванцова, успел среагировать. Колонна свернула к большому двору. Дом не выглядел зажиточнее остальных, но размером двора, наверное, превосходил всех. Кроме калитки имелись ворота, в данный момент распахнутые. Справа вдоль забора была сложена поленница. Слева Г-образно расположились хозяйственные пристройки к дому. простенькие сараи и сруб с сверху, очевидно скотник. Дверь у сруба была закрыта, а рядом на маленькой скамейке восседал вооруженный солдат, который при виде фельдфебеля вскочил. «Офнен», — распорядился фельдфебель, — «Мер русище гефюрт». Солдат махнул рукой, и высокий полицай, подбыжав, почтительно взял протянутый ключ и отпер дверь. В темноте проема виднелись сидящие люди. Они тревожно смотрели наружу. «А вот здесь», — сказал солдат. «Заходите», — повторил полицай. Бойцы стали заходить внутрь. Иванцов с Бесхребетным задержались на входе, и полицей прикрикнул. «Что встали?» «Тут места нет», — ответил Бесхребетный. Мужик посмотрел внутрь, увидел скученность пленных, почесал затылок и обратился к Фельдфебелю, сопровождая слова жестами. «Господин офицер, тут места нет. Куда этих девать?» Немец подошел ближе и заглянул в проем. Затем поманил полицея и указал на сарай. «Дортхин!» «Это дровяник, господин офицер. Запора нет?» «Дортхин», — повторил немец зло. «Конечно, конечно, господин офицер», — не стал спорить мужик. Он распахнул дверь сарая, что закрывалась на простой незамысловатый запор, изготовленный из деревяшки, и махнул рукой. «Заходи». Иванцов с Бесхребетным зашли в дровяник. Дверь за ними закрыли. Место в сарае оказалось мало. Узкий проход в один шаг и длиной в четыре. По обе стороны стен Сложены дрова до самой крыши. В конце прохода была стена из теса без нащельников, а дров было наложено всего по пояс. Осторожно опустив комиссара, бесхребетный помог ему сесть удобнее, после чего сунулся к стене. Ничего особенного рассмотреть не удалось, была видна только часть крыши другого дома, остальное закрывали заросли крапивы. Он сел на дрова и тяжело вздохнул. «Вздыхаешь?» Бесхребетный поднял взгляд и посмотрел на комиссара. «Ничего не хочешь мне сказать?» — добавил Иванцов. «Думаете, я предатель? А разве нет? Я не предатель?» — твердо ответил Бесхребетный. Иванцов посмотрел Бесхребетному в глаза и неожиданно понял. «Боец не врет. Ну как такое может быть? Факт это другое, говорят. Но для чего он спрятал документы?» «Когда нас еще по лесу вели», — начал говорить Бесхребетный, — «я заметил, как немцы идут». Стопой листу раздвигают, по сторонам смотрят, руками и оружием не машут. Явно лес знают. Они и могли тихо охранение взять. Иванцов уже знал, что в основном немцы углубляться в лес не любили, чаще побаивались. Особенно сейчас, когда у них в тылу много окруженцев бродит. «Откуда ты узнал, что немцы идут?» «Я их почуял», — ответил боец. «Не надо так смотреть. Куревом запахло. А у наших откуда курево? В лесу запахи далеко очуются, и ветер в нашу сторону дул. — Не сходится. — Говоришь, лес знают, значит, про запахи тоже. — Может, да, может, нет, — пожал плечами бесхребетный. Но они покурили, а потом приказ в лес идти. — Возможно, — согласился Антон. — Тогда откуда они узнали, где мы? — Не знаю, — ответил боец и в отчаянии стукнул кулаком о колено. — Не знаю. Немного посидели в молчании. Иванцов перебирал варианты, и вдруг все факты выстроились по порядку. Каждый встал на свое место. И название всплыло в голове. Пазл. Не хватало лишь одного. Кто их предал? Ушаков, Яхнин, Хабаров, Тесов, Куприн? Кто-то из них? Антон хорошо знал Хабарова, Тесова и Куплина, Эти трое бойцов из его батальона. Ушаков и Ихнин прибились недавно. Ушаков? Нет, он настоящий комсомолец. Ихнин. — Нет, так нельзя. — А может, нас выследили? Случайно заметили и дождались момента. Антон вздохнул. — Нашивки и петлицы ты срезал? — спросил он. — Я. — Куда и командирскую книжку дел? — Все в планшетку сунул, а ее под пень спрятал. — Зачем? — Помните визиное Шлепко? — спросил бесхребетный. — Это те бойцы, что при нападении на немцев погибли? — Да, — кивнул боец. Как они рассказывали, как после налета 22-го в плен попали. Их согнали всех, выстроили, и сразу потребовали выйти евреев и комиссаров. Понятно, что никто не вышел, так один немец прошелся вдоль строя, выхватывая почти через одного, кто не понравился. Отделенных отвели к стене и сразу расстреляли, а остальным объявили, что все евреи и комиссары подлежат немедленному расстрелу. Вот так, товарищ комиссар. То, что те погибшие бойцы успели побывать в плену, Иванцов знал, что бойцы удачно сбежали, воспользовавшись суматохой во время налета тоже. Но про расстрел они ничего не рассказывали. Из памяти возникли аналогичные образы. Расстрельная команда. Немец в черной форме. И избитые при допросах несломленные бойцы. Несломленные. «Почему ты не ушел?» — задал очень важный вопрос Антон. «Почему не бросил меня? Нас?» «Как можно?» — оторопел боец. — А потом как жить? — Как, как? Как все живут? — С гнилью в душе? — горько спросил бесхребетный, Чтоб ежедневно она жгла изнутри и бояться, что кто-то узнает. — Нет, я так не могу. Меня не так учили. Слова вызвали удивление. Антон внимательно смотрит на бойца и неожиданно задает провокационный вопрос. — Даже после того, что с тобой сделала советская власть, Теперь боец удивленно смотрит на Иванцова. «Странно слышать такое от вас, товарищ батальонный комиссар. Власть — это люди, а они разные. Да, проплешка с остальными были последними сволочами. И после суда, особенно после смерти мамы и батей, я ненавидел власть. Но встретил других людей. Горянникова, Климина, Фурмана, бригадира нашего. Они хорошие люди. Настоящие советские люди». Они тоже власть, другая власть, настоящая, советская. Вы тоже настоящий советский человек, поэтому я никак не мог бросить ни вас, ни своих товарищей. И Антону стало немного стыдно за плохие мысли и за сомнения. Как тебя по батюшке? Семен Геич, улыбнулся бескребетный. А я, Антон Викторович. И Иванцов протянул руку. От крепкого рукопожатия в ранее стрельнуло, и все тело наполнилось болью. «Если так пойдет, — подумал Антон, — то даже до рассвета не дожить». «Болит? — насторожился Семен. Отдохните немного, товарищ Антон Викторович». «Антон, это Сергей! — раздалось в голове. Не удивляйся, это ни сон и не бред. Все то, что ты видел, — это будущее. Я его тебе показывал. Извини, что не объявился сразу. Так было надо. Я не мог рисковать, но теперь рискнуть надо. Других возможностей нет. Ты уже знаешь цену нашей победы. И есть возможность спасти миллионы жизней. Расскажи все бойцу. Пусть уходит. У него получится добраться до наших. Только уговори его. Как? Я тебе покажу, а ты решишь сам, как ты это сделаешь. И перед глазами цифры. 125. Но это не просто цифры. Это хлеб. Норма в день. В день. И в нем очень мало муки. В основном жмых и целлюлоза. Этот хлеб не имеет вкуса. От этого хлеба боли в животе, но это жизнь, потому что хлеб. Он съедается весь, до мелкой крошки. А также студень из столярного клея, 22 блюда из прессованной свиной кожи и многое другое. Все, что удается добыть из еды. Страшный голод сковал ленинградцев. Люди по улицам бредут, как привидения. Они ослаблены настолько, что умирают на ходу, как будто засыпают. Полуживые, обессиленные, они не обращают на умерших никакого внимания, потому что куда бы они ни шли, постоянно смотрят в глаза смерти. К смерти привыкли, и это самое страшное. Полное равнодушие и трупы, трупы, трупы. В квартирах, подворотнях, на улице. Трупы некому убирать. Вот еле плетется женщина, тянущая санки, а на санках окоченевшее тело. Женщина везет на кладбище своего умершего сына. Но даже на кладбище негде хоронить покойников. Их просто складывают. Могилы копать некому. Женщина присаживается у тела. И все. Она больше не встает. Осталась одна Таня. Это дневник блокадного Ленинграда. Дневник сотен тысяч погибших от голода. Но город жил на зло врагам и сражался, Работали школы и больницы, в театрах шли спектакли, на заводах ремонтировали танки, выпускали оружие, боеприпасы. Все для фронта, все для победы. Страна отдавала последнее. Но враг силен. Белостокский, Минский котлы и 320 тысяч солдат и офицеров Красной армии в плену. Витебское сражение и оборона Киева. 700 тысяч человек потеряно. Под Вязьмой РККА потеряла убитыми и ранеными 380 тысяч человек и свыше 600 тысяч попали в плен. Крым. Харьков. Потом было сражение под Москвой. Сталинград. Курск. Рабочая крестьянская Красная Армия начала свои шаги к победе. И утром 30 апреля над поверженным Рейхстагом взовется обычный штурмовой флаг. Флаг победы. И пусть еще много врагов не сдалось. Еще предстоит штурм имперской канцелярии, но это агония. И уже 2 мая, к 3 часам дня, остатки немецких войск сдадутся в плен. А 9 мая в час ночи по московскому времени придет самая радостная весть. Победа. Антон моргнул, глядя вверх. Было темно, но он различил штабеля поленьев. Это значит, он пришел в сознание. Голова комиссара покоилась на коленях бойца. Сам бесхребетный, похоже, не спал. «Не спится?» «Как тут уснуть?» — горько ответил Семен. «Сколько времени?» «Не знаю. За полночь, наверное». «Это правда?» — неожиданно спросил Бесхребетный. «Что? Вы бредили? Я слышал такое?» «Что ж», — подумал Антон, — «так будет проще». «Все, что ты слышал, правда, Семен», — подтвердил Иванцов. «Ты должен мне верить». «Но тогда...» «Да, надо добраться до командования, и сделаешь это ты». «А вы?» — встрепенулся боец. «А ребята?» «Мне и ребятам не помочь. Ты должен идти один, понимаешь? Должен. На кону миллионы жизней советских граждан». «Я понимаю. Сможешь выбраться?» «Смогу. Я тут стену ощупал», — тихо прошептал боец. «Доски трухлявые внизу. Можно тихо подломить и вылезти. Я и вас смогу вытащить». «Мне не помочь», — возразил Антон. «И ты это знаешь. Я останусь. Это не обсуждается». Это приказ. Слушай меня внимательно, Семен.